А я знаю, почему пропал он. От того, что побоялся. А если бы не боялся, то бы ведьма ничего не могла с ним сделать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвост ей. Ты да ничего не будет. Я знаю уже все это. Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, все ведьмы. На это звонарь кивнул головой в знак согласия.